Разбудил его солнечный свет, бьющий в лицо. Припекало изрядно. И Вэлл попытался заслонить глаза рукой и даже преуспел в этом многотрудном деянии. А потом ухитрился сесть без посторонней помощи. Ссадины болели по-прежнему, но из головы пропала дурная муть. «Ты зачем тент сняла?» спросил он Лави, когда та появилась в поле его зрения. «Во-первых, «На солнце твои болячки быстрее заживут», — отозвалась она, сноровистца сворачивая полотенце. И Вэл только сейчас сообразил, что повязок на нем нет. «Ты только полотенчика не скидывай, а то солнечный ожог в стратегически важном месте. Это очень неприятно, поверь. Знавала я одного такого. Решил позагорать на гишу. Да не здесь, а в куда более жарких краях. И уснул на солнышке. И что? Вэл неуклюже поправил изрядно потёртое полотенце. А как ты думаешь? Обгорел, конечно. Долго потом страдал. В основном потому, что воздерживаться пришлось. А там же красивые девушки с таями. Ну вот, продолжила Лави. С одной стороны, жалко дурака. Хотя кто виноват, что в голове у него пусто? а с другой невозможно не смеяться. Зато урок на всю жизнь запомнил. «А что во-вторых?» «То есть?» «Ты сказала, во-первых, а потом отвлеклась». «Слушай, если ты всегда такой зануда, то я не удивляюсь, что Талли от тебя с первым попавшимся упорхнула», искренне сказала девушка. «Во-вторых, гроза идет, к вечеру тут будет». А собирать вещи в потемках и под дождем мне не хочется. Лучше уж перебазироваться в укрытие заранее. Так что вставай, скатывай свой драный спальник и за мной. Что, прямо в полотенце и босиком по камням? Не понял Вэл. Очень хотелось спросить о завтраке, но он сдержался. Ты еще и неженка, Лави выпрямилась и сощурилась. Хотя ты же городской, не переживай. Ботинки твои вполне целы, а вот одежда. Там даже зашивать нечего было. Лоскуты одни. Уж прости, я ее сожгла. И все же она воздела палец. Мне удалось сохранить часть штанов. Пара заплаток и вышли вполне себе шорты. Держи и цени мою заботу. Я их даже прополоскала. Спасибо. Вэлл поймал остатки своих штанов. Выглядели они так, будто их корова жевала. Ну а моя футболка тебе даже на голову не налезет. Завершила мысль Лави. Поэтому тебе придется сверкать мускулистым торсом. Могу дать плед. Завернешься в него на манер антайцев. Видел? Правда, у них мужчины юбки носят, а не шорты. Но это уже мелочи. Ты всегда так много говоришь. «А ты всегда такой зануда?» «О, я ведь уже спрашивала. Можешь не отвечать, сама вижу». Засмеялась она и наконец-то отвернулась. «Одевайся давай, ботинки рядом стоят. Повернись. Носки не стирала, не обессудь. Встать, думаю, сумеешь. А не сумеешь, придется на четвереньках ползти, потому что я тебя не подниму и даже на спальнике не доволоку». Но это я тоже уже говорила. Да, я помню. Ты не героическая медсестра. Вэлл, шипя сквозь зубы, ухитрился натянуть шорты. Левая штанина оказалась заметно длиннее правой и обуться. В процессе он содрал несколько подживших ссадин. Показалась сукровица, а кое-где и кровь. Ладно, Лави права, заживет постепенно. Главное, он сумел встать на ноги. Пускай и не слишком твердо. Болели у него не только ссадины. Это-то ерунда. Казалось, во всем теле нет ни единого мускула, который не заходился бы от боли. Шутка ли дело такое? Хм, нисхождение для неподготовленного человека. Но и это ерунда. Главное, кости целы. И головой, Вэлл, well, если и стукнулся, то не слишком сильно. Оделся, тогда идем. Приказала Лаве. Она уже навьючила на себя рюкзак, тент, еще какой-то походной скраб. И Вэл подумал, если девушка далеко не атлетического сложения, способна столько нести, то и с ним бы справилась. «Погоди, куда ты собрался налегке? Я твой спальник не понесу. Сам как-нибудь давай. Если слез вон с той верхотуры с этим барахлом...» То по ровному берегу уж точно донесешь. Вэл повернулся туда, куда она указала взмахом руки, и невольно попятился, как он в самом деле ухитрился спуститься с обрыва, при одном взгляде, на который начинала кружиться голова, а под ложечкой противно посасывала. Ведь одно неверное движение, и и кто-нибудь действительно приехал бы на опознание трупа лететь высоко, да на камни. Отбивная, в общем. «Догоняй!» — услышал он голос Лави и очнулся. «Давай, давай! Я ждать не стану. Надо еще на новом месте обустроиться до темноты, поесть, приготовить. А то я слышу, как у тебя в животе урчит». При мысли о еде Вэл заметно приободрился. Ухитрился скатать спальник, кое-как пристроил его на спине, та пострадала меньше всего. и зашагал за девушкой. Казалось, с каждым шагом становится легче идти. Перетруженные мышцы сперва жаловались, потом соизволили заработать, как полагается. Он еще остановился у кромки воды, умылся и напился, и полюбовался своим отражением. На него смотрел страшный небритый тип с огромными кругами под воспаленными глазами, полуголый, ободранный и взъерошенный. Он будто месяц на необитаемом острове провел, а не пару дней под присмотром Лави. А правда ли всего пару? Лави, какое сегодня число? Вэл легко ее догнал. Пускай девушка шагала быстро, но на один его шаг приходилось три ее. В телефоне у себя посмотри, он еще не разрядился. Или думаешь, что я дату переставила? Взглянула она через плечо. «Мало ли». «Зачем бы мне? Или думаешь, ты настолько поразил мое воображение своей храбростью, могучим телосложением и идиотизмом, что я решила держать тебя в плену, покуда ты не сделаешь мне предложение?» «Да ни за какие деньги!» «Сорвалось у него. Было бы с тебя что взять, с нищего студента. Тело ничего себе, конечно, но Лави прищурилась». «В деле я тебя не пробовала. Вдруг от тебя толку мало? А мускулистых парней на любом пляже, знаю, выбирай. Даже посимпатичнее тебя найдутся». Вэлл вовремя прикусил язык. «Зачем говорить, что он вовсе не нищий? Чего доброго потребует выкуп. Из-за него и из за Талли. А на остальное не обиделся. Толку-то?» «Ты сказала, Талли где-то веселиться. Где?» Замки что, танцы устраивают? Бывают, устраивают. Для своих. Невозмутимо отозвалась Славия, А иногда даже балы. Но я еще слишком молода для этого. Как ты вообще тут очутилась? Я слышал, в Алой долине чужаков не любят. А ты дикарем здесь живешь. По знакомству. Учусь. Кое с кем из детей хозяев. Вот и напросилась отдохнуть подальше от цивилизации. «Ах, вот оно что! Значит, ты о драконах знаешь от них же, от хозяев, я имею в виду!» Поправился Вэл. И еще раз, бестолковый ты человек, Лави остановилась, обернулась и ткнула пальцем в грудь Вэлла. «Здесь никого, Драконом не увидишь. Там, откуда ты слез, тоже. Просто вам, чужакам, об этом знать ни к чему!» И выходит, не чужая. Вэлл well, нельзя было отказать не только в занудстве, но еще и в цепкости. Сказала же, учусь с одним из местных. И он так-таки запросто, направо-налево, рассказывает обо всем этом. Или, ну, был выпивший. А ты его теперь этим шантажируешь? Вот дурень! Тяжело вздохнула Лави и пошагала дальше по берегу. я кого-то здесь шантажировать, от меня и воспоминаний бы не осталось. Учти на будущее. Учту. Только ты мне зубы не заговаривай. Не думаю даже. Это ты о какой-то ерунде болтаешь. Начал с Талли, ушел в какие-то дебри. Ладно, начну заново. Я видел, как Талли унес дракон. У меня есть фотографии. Ты ничуть им не удивилась. Говоришь, Талли жива и радуется, не знаю чему. И не понимаю, почему она забыла обо мне, что с ней сделали. Так вот, Вэл перевел дыхание. Как ее найти? Не вопи так, не оборачиваясь, ответила Лави. Сама прилетит, но Альтеру я хвост накручу, когда поймаю, честное слово. Кому? Добраться моему младшенькому, который твою Талли унес. Придурок малолетний. Вэлл в очередной раз лишился дара речи. То есть он и ты тоже? Тоже? Стоило представить, как эта стройная девушка вдруг обернется чудовищем вроде того с перевала, и ноги подкосились. Слушай, но ну только в обморок не падай, а то так и останешься лежать, покуда тебя дождиком не умоет, сказала Лави. И если тебе так спокойнее, то... Я нет, не летаю. Альтер, да? Ну как? В смысле, как так вышло? Да вот так, фыркнула девушка. У нас отцы разные. Я говорю уже летать не умею. Только если на загривке у кого-нибудь. Вот это сколько угодно. А мама твоя? Выходит, человек? Да, но это без разницы. Бывают взлетают и люди. Ничего не понял. «Тебе и не нужно. Ты высоты боишься», — снисходительно сказала Лави. «Прими как данность. Твоя Талли — урожденный дракон. Не хотелось бы лезть в твои семейные дела, раз ты сказал, что она тебе сестра, но...» «Сводная», — перебил он. А ее отце мама Рита никогда не говорила. Может, отцу сказала что-то. Но мы стали не знаем». «А, значит, дело обычное. Осенил кто-то крылом, и вот те Натте. Вроде многие до сих пор стесняются сказать, что ребенок о случайной связи. Вот она и молчит. Хорошо не врет, что папа был героическим летчиком и разбился». «Героический летчик – это мой дед, и он почему-то ли терпеть не мог». «Может, она на отца похожа, а они сталкивались?» Тут многие служили и служат. Обычно как раз в авиации. Не знаю. Деда уже не спросишь. А мама Рита, наверное, сама не знает, с кем тогда повстречалась. Хотя откуда тогда у Талли в голове засела вот это? Про Алую долину. Про драконов, которые тут живут. И я ничего подобного не слышал. а сказки нам рассказывали одинаковые. Далеко не факт. Поднажми-ка. Велела Лави, «Гляди, какое небо!» Вэл посмотрел и невольно вздрогнул. Над горами клубились чернильно-черные тучи, в глубине которых можно было заметить просверки молний. Поднялся холодный ветер. Озеро покрылось мелкой рябью, будто мурашками. И ясно стало, гроза придет сюда очень скоро. Бабушка Инсай говорила, «Два дня еще будет ясно». Зачем-то сказал Вэл. Два дня прошли, напомнила Лави. Идем скорее. Вон там пещера не зальет, не захлестнет. Пришлось карабкаться вверх по тропе. Спасибо не очень высоко. Как раз на ту высоту, которой Вэл еще не боялся. Отсюда открывался отличный вид на озеро. Почему-то сразу тут не устроилась. И я люблю проснуться. и сразу занырнуть поглубже. А тут пока спустишься, но большую часть барахла я держу здесь. Добежать недолго, если что понадобится. А если придется лагерь сворачивать, как сегодня, все разом на себе не утащишь. Лави занялась костром. авел сел на свой злополучный спальник и свесил руки между колен. Он немного взбодрился, но после перехода Силы снова закончились. А главное, ему никак не удавалось уложить в голове произошедшее и связать это со словами Лави. К тому же нельзя проверить, лжет она или нет. Пока не доберется до замка, ничего толком не узнает. Но что там скажут такому вот ободранному и не вполне вменяемому типу? Пока он пытался собраться с мыслями, А Лаве стряпала что-то непонятное, но ароматное. Грянуло и грянуло так, что Лави чуть не опрокинула провиант в огонь. А Вэл подскочил и стукнулся многострадальной головой о низкий потолок пещеры. Вот это да! Девушка оставила котелок и бросилась к выходу. Иди, глянь! Когда еще такое увидишь? Он послушался, подошел ближе. опасливо пригибаясь, да так и замер на полусогнутых. Алая долина сейчас была не алой, а черной. Громадная туча словно улеглась в глубокую чашу межгорных склонов. Лиловые молнии били без перерыва. От раскатов грома, многократно отраженных эхом, закладывала уши, а по озеру гуляли волны, будто по морю в шторм. Косой дождь хлестал так, что ничего не было видно в двух шагах. «Вот это погодка!» – радостно прокричала Лави, обернувшись к Вэллу. «Ты сиди, ешь, а я пойду окунусь!» «С ума сошла!» Только и успел он крикнуть вслед, когда девушка помчалась вниз по склону, прямо к бушующему озеру. Наверное, одежду она скинула по дороге. Вэл не разглядел. Лаве почти сразу же пропала за стеной дождя, ненормальная. Стало холодно, и он подсел к огню, увидел свернутый плед и накинул на плечи. Стрепня Лави пахла заманчиво, и Вэлл не утерпел, тем более она сама велела ему перекусить. Дождь так и хлестал, гремела беспрерывно. Казалось, что дрожит земля, а свод пещеры осыпается. Вэл даже подставил руку. «Нет, все цело. Скала надежная. Камешки не сыплются. Ниоткуда не течет». Он встал у самого выхода. Потом скинул плед и вышел под дождь. Холодные струи хлестали по плечам, по груди, по едва поджившим ссадинам. Но больно не было. Словно небесная вода, как называет дождь бабушка Инсай, унимала раны. Вэл запрокинул голову, подставил лицо этой небесной воде. Она заполняла глазницы и стекала по щекам. Надо же, когда-то очень давно, в детстве, он любил бегать под дождем, а потом напугался грома и забыл об этой забаве. А Талли? Талли не боялась, вспомнил Вэл. Он стоял на крыльце и смотрел на нее со страхом и завистью, а она носилась по мокрой траве. По лужам, ходила колесом, поскальзывалась и падала, но тут же вскакивала и бежала дальше, раскинув руки, словно летела и смеялась. «Урожденный дракон», — сказала Лави, — Вэл готов был поверить в это. Тали не боялась грома и молний, не страшилась высоты, даже прыгнула с парашютом, тайком от него и родителей. Мечтала научиться пилотскому делу. Не работы ради для себя. Небо манило ее. Звала, вот и дозвалась, наконец. Вэл не думал уже о том, что нужно мчаться к начальнику, в замок, куда угодно, вызывать спецслужбы, искать Талли. Сама прилетит, сказала Лави, и он поверил в это. Прилетит и скажет: Давай возьму тебя в небо, вдвоем веселее. Но это вряд ли. Талли ведь знает, что он боится. Что ж, теперь у нее есть с кем подняться ввысь, безо всяких аэропланов. Но это ничего, ничего. Лишь бы была счастлива, а он переживет. Может устроиться работать где-нибудь неподалеку. А она станет прилетать время от времени и навещать. Что ей крылом взмахнуть? Только не оказалось бы, что это бред. Что Лави морочит ему голову. Что Талли пропала, не найдешь. Хоть всю жизнь на это положи. Как легко поверить в легенду. Талли ведь с детства верила. Да так крепко, что ее сказка обернулась былью. А Вэл никак не может избавиться от сомнений. Кто знает, вдруг он вовсе не на берегу озера, а в больнице. Или умирает под скалой, с которой свалился еще вчера. Вэл опомнился уже внизу. Волны лизали мыски его ботинок. И он разулся. Вода была внизу. Вода лилась с небес. Он был окружен ею. И ему внезапно показалось, будто дождь проходит сквозь него. Не просто смывает усталость и омывает раны. Нет. Небесная вода течет внутри. И выносит прочь застарелые страхи, ночные кошмары и... Талли? Нет, тут же понял Вэлл. Талли всегда будет с ним. Вот только этот дождь размыл, разъел словно кислотой, Прочный металл-цепи, которой он сковал себя с сестрой. Ей помогли оборвать привязь, а он остался, придавленный к земле непомерной тяжестью. Сейчас же, сейчас он не чувствовал ничего, разве только необыкновенную, непривычную легкость. С этим чувством Вэлл шагнул в волны разгулявшегося холодного озера, и оно приняло его в объятия, как давно потерянного сына. «Послала же мироздание семейку». «Не ворчи, а то маме скажу, что ты вытворяла». «Я вытворяла? На себя посмотри». Вэл очнулся от этой перебранки над духом, но старался не подавать признаков жизни. Вроде бы получалось, потому что разговор продолжался. «А что я-то? Я будто не вижу, что она готова хоть сию секунду». «Видит он. Послышалась какая-то возня». Звук оплеухи и ойканье. Она, может, и готова. А о других ты подумал, нет? Только не начинай говорить, как мама, умоляю. И я вообще-то здесь. Так что хватит меня обсуждать. Раздался звонкий голос Талли. из я тебе хвост откручу, понял? Он же чуть не погиб. А если б не Лави? Нет. Погиб бы он, если бы со скалы навернулся. А так? Нет. Выжил бы. Хотя и с меньшими удобствами. Захохотала та. «Кстати, Вэл, ты давно уже очнулся. Я вижу по трепетанию ресниц, как в романах пишут. Давай, спящий красавец, присоединяйся к нашему тесному обществу Волей Болей-неволей пришлось разлепить глаза. Спасибо, шорты были на месте. И хоть в мокром было неуютно, меньше всего Вэл желал бы оказаться раздетым на глазах у этой публики. В пещере жарко горел костер, полуодетая лави и совсем раздетый альтер. Этого нагота совершенно не смущала. Сушили одежду у костра, а талли, мокрая, но живая и невредимая талли, бросилась в Эллу на шею и едва не задушила. — Прости меня, пожалуйста, — шептала она, гладя его по лицу, по шее, по плечам. Я так напугалась, что сутки лежала без чувств. Врёт. Подал голос Альтер. вырывалась так, что я не удержал. Поймал у самой земли. На ее счастье. И вот тут-то она и обернулась. Потом мы уже дрались насмерть. Но я победил. Я все таки опытней. Схватил и окунул в озеро. Но знаешь, как людей успокаивают холодной водой. Так и тут. Чуть не утопил. Зашипела Талли. А что мне оставалось? Если ты в горло мне вцепилась. «Хорошо, сестренка рядом была. Не то в одиночку я бы тебя не скрутил. Ты же сказала, что не дракон». Опомнился Вэл. «Я сказала, что не летаю». Отозвалась Лаве. «Я плаваю. Продедушка у нас м -м -м, морской змей. И если тебе так понятней, я в него удалась. Вот почему она не боялась холодного озера с бьющими со дна ключами грозы и ливня». А этот вот летучий, Лави дала тычка Альтеру, заварил такую кашу, что старшие нам устроят. Ничего не устроят. Фыркнул тот и все-таки натянул полусырые штаны. Будто каждый день кто-то двоих потерянных домой приводит. Почему двоих? Нахмурилась она. Потому что, я объясню, дай только поесть сперва. И мне, подала голос Сталли, и Веллу. Он точно голодный, только ни за что не скажет. А у самих руки отвалились. Вон котелок, вон припасы, займитесь. Или всю жизнь будете сестричку звать. Кстати, сестричка, ты лучше с братцем побудь, а вот ты, Аль, марш готовить. Воцарилась относительная тишина, нарушаемая только шумом дождя снаружи. треском костра, сдержанной руганью Альтера, ним поварюшки, а стенки котелка. Лави деликатно удалилась, но недалеко. Стояла у выхода из пещеры и смотрела на дождь. Я правда вырывалась, шепотом сказала Талли и обняла Вэлла еще крепче. Но вышла, как он сказал. «Ничего, целая хорошо. Нам еще втык обещали, как вернемся». «Знаю, Вэл, Мама всю жизнь вас обманывала». только дедушку не смогла, не знаю почему». «Это как обманывала?» Не понял он. Она знала, кто мой отец, то есть Тали взялась за голову. И Вэлл с изумлением увидел прежние длинные кудри. Сейчас мокрые и слипшиеся, но все-таки имени настоящего он не сказал. Карточки не осталось, только его сказки о Алой Долине. И я, я его найду». И если это тот, о ком я думаю, то искать его нужно на другой стороне нашего шарика. Подал голос Альтер, ветреный тип. Помолчал бы уж, оборвала Лави, не оборачиваясь. Сам такой. Я девушек с детьми никогда не бросал. А у соседей? А соседи сами зовут крылом осенить, будто игла не знают, что я ее дед. Ну. Но... Альтер осекся, поймав на себе. Ошарашенный взгляд Вэлла и Талли. Ну, бабушка Инсай когда-то была совсем не бабушкой, если вы понимаете, о чем я. Так тебе ты не ровесник нам, сформулировал Вэлл. Я старший Инсай, если тебе так проще воспринимать, ответил Альтер. А врежу! Она предпочитает умалчивать о своем истинном возрасте. Но поверь, я не намного моложе. Успел он выговорить, прежде чем получил по загривку. А почему Эйгла не не летает? Разум Вэлла упорно цеплялся за что-то знакомое. Кто что ее знает? Может, не хочет. Может, рано еще. Может, не с кем. А может, летает тайком. Я не допытывался. Это ее дело. Неважно, Не отвлекай. Я хотел сказать, что главное, отца тали ищи. Не доищешься. Разве только сам решит наведаться в гости. Может, дед в самом деле его знал? Произнес Вел. Иначе почему так не любил Талли? Почти наверняка знал. Авторитетно заявил Альтер. Воевали почти все наши, даже этот ветреник. А у него внешность приметная. Одни глаза чего стоят. Ну а дед твой, Вэл, тоже нашей крови, только не из крылатых. Он летчиком был. Но сам-то не летал... Он, скорее всего, как Лави, из потомков прадедушки Сиана. А тут такой, вроде морского змея. Международные конфликты – страшная дрянь. — скривился Альтер. — Даже если все устроится, потом дети страдают. — Он хочет сказать, что прадедушка Вэлла воевал на одной стороне, а отец Сталли оказался на другой, — пояснила Лави. — Я думала, вы всегда друг за друга стеной. Расшептала Талли. Друг за друга, само собой. Только многие ведь живут с людьми. А там не в раз поймешь, кто прав, а кто виноват. Приходится выбирать сторону. Альтер отвернулся. Вэллу странно было думать о том, что этот мальчишка старше его отца и даже деда. Это наш выбор, сказал наконец Альтер. У каждого свой. То есть, получается, вы друг против друга сражались? Не в своем облике, но чаще всего. И по большей части даже не знали, кто противник. Когда кругом много людей, своего не заметишь. Особенно, когда в машине. А если он себя не обнаруживает или даже вообще не знает, кто он такой, тогда совсем сложно. Но вот нос к носу сразу узнаешь отпрыска того, кто твой аэроплан в море сбил. Возможно, даже хвостом. Пробормотала Лави. Отсюда и не любовь твоего Вэлл-деда к Талли. И удивительно, как это вас судьба свела. Хотя, на то она и судьба где угодно найдет. Так про бабушка Эдна говорит. И не переживайте, если что. Вы родственники. Но по нашим меркам настолько дальние, что даже я ближе к Вэллу, чем Талли. Ставил Альтер. Поколение эдак на два-три, если не больше. Можете потом высчитать. Кем друг другу приходитесь? Когда получше выясним, кто где и когда кого крылом осенял. Тут он с трудом увернулся от запущенного Талли ботинка и захохотал. Что такое? Вы ж биологи. Вам это должно быть расплюнуть. А ты говорил, что ваше генеалогическое древо на стене не помещается. Не осталось долгу Талли. Куда там еще пририсовывать? Ничего. Пару отросточков оно как-нибудь переживет. Заверил Альтер. Well, а ты... ты что молчишь? Да, в самом деле, до воссоединения Стали он очень даже бойко разговаривал. Чуть ли не допрос мне учинил. Ядовито сказала Лаве. Ну, наверное, в их тандеме за коммуникации отвечает она: Эй, хватит ботинками швыряться. В костер угодишь, я доставать не стану. Сама достану. Проворчала Талли. и поудобнее пристроилась на коленях у Вэлла. Тому было неловко, и это мягко сказано. А еще он с удивлением заметил, что отсадин и следа не осталось. Будто дождь в самом деле их смыл, и нечего его дразнить. Он, может, не такой болтливый, как Аль, но... «Но можно я сам за себя говорить буду», – перебил Вэл, Но тут же понял, что представление не имеет, о чем именно говорить. Спросил, наконец. Что нам теперь делать? Лави с Альтером переглянулись. Для начала вам нужно вернуться к вашим баранам. Сказал, наконец, Альтер. В лагерь, я имею в виду. Огрести заслуженную выволочку. Завершить практику. Сдать, что вы там сдаете, Получить дипломы. Найти какую-никакую работу по специальности. Вы же не просто так в биологи подались. Ну как же? Начала Талли и осеклась. «Вы всегда можете приехать в Алую долину», — правильно поняла ее Лави. «Позвоните заранее, чтобы кто-нибудь вас из города на машине захватил. Я сама могу долететь, ты-то можешь. Но, во-первых, я тебе сейчас технику безопасности вот сюда вколочу». Лави протянула руку над огнем, не боясь обжечься, и постучала по лбу Талли. «Не древние времена. Демаскироваться нельзя. Это-то понятно? Да уж и сама бы догадалась, что только ночью, подальше от цивилизации и вообще. Вообще ты не знаешь, что, к чему и почему в этих краях. Но это мы еще успеем обсудить, когда приедете знакомиться с родственниками. Пока тебе хватит того, что я расскажу». Талли гневно засопела, но смолчала. забыла во-вторых», — напомнил Вэл. «Занудство никуда не делась, а жаль», — вздохнула Лави. «Во-вторых, ты же высоты боишься. Талли-то долетит, если уж она, едва обернувшись, альтору оплеух навешала до таких, что он едва ее скрутил. Значит, сил у нее предостаточно. А с тобой как быть? Опять с обрыва сползать будешь? Так ты не ящерица». Второй раз может и не повести. Да он гибрид какой-то, высказался Альтер. И по скалам лазает, и в воде, как дома. Только я забыл, как такие твари называются. Ой, фу ты, я думал, у тебя ботинки кончились. Нет, еще один есть, угрожающе ответила Талли, взвешивая на руке левый ботинок Вэлла. И на этот раз я не промахнусь. Сказала же, не обзываться и не дразнить. Она и в школе за меня заступалась. С тяжелым вздохом пояснил Вэл и отобрал у нее оружие. Потому что ответ на дразнилку я придумываю хорошо, если на завтра. Драться вообще не люблю. Да ты же как врежешь, мозги вышибешь. Альтер покосился на его руки. Это сейчас. Раньше я был ростом меньше Талли и слабее. Потом вырос, спортом занялся, но драки все равно не люблю. Тебе достаточно взять кого-нибудь и подержать, чтобы остыл. Но такое сработает только на одиночном противнике, а если... — Аль, ты опять болтаешь! — перебила Лави. — Видишь, Вэл, я тебя отлично понимаю. У меня тоже есть сестричка. Правда, старшая, не младшая. Но суть у них одинаковая. Зараза, больно же! — Скажи спасибо! Не поленом! — невозмутимо ответила Лави, потирая отбитую руку. «Спасибо». «Обращайся и не отвлекай. Сколько же можно?» Она повернулась к Вэллу, сделав вид, будто не замечает, какую рожу скорчил Альтер. «Говорю, с высотобоязнью твоей что делать? Вылечить можно, наверное, но это долго. Так что лучше вас у соседей кто-нибудь подберет. Я предупрежу, тут ведь много кто постоянно живет». Вел помолчал, обдумывая ситуацию. Потом сказал. Не надо. Чего не надо? Пешком пойдешь? Нет, Талли донесет. Как и сказала, донесешь же. Конечно, только она заглянула ему в глаза. Как ты? Я же не кричу от ужаса, когда мы вместе на аэроплане летим. А если это будет не аэроплан, который железный и безмозглый, а ты, тогда мне совсем не страшно. Неуклюже, сказал Вэлл. Ты же меня не уронишь. Даже если уроню, поймаю. Вон как он меня. Талли кивнула на Альтера. Ну и прекрасно. Только выучи как следует, что к чему. И я тоже послушаю. Если Лави не возражает. А потом? Потом полетим вместе. Лави с Альтером как-то странно переглянулись. А Талли воскликнула. Да мы почти всю жизнь с тобой вдвоем чего только не делали. А теперь еще и это... Здесь красота такая, Вэлл. С перевала не разглядишь. Но я тебе покажу, полетим вместе. А вы, главное, родители не спешите обрадовать, что с практики женатыми вернулись. Ставил Альтер. Подготовьте их как-нибудь. В каком смысле женатыми? В прямом. Это у нас брачная формула такая. Полетим вместе. Пояснил он. А, о, Талли быстро взглянула на Вэлла и заявила. Ничего страшного. Я всегда знала, что выду за него замуж. Вот как увидела, помнишь, Вэл, как мы познакомились? Так и решила. И маме сказала. Мама ответила, что это можно. Она же думала, мы не родственники. Но велела подождать, пока вырасту. Вдруг передумаю. Но я не передумала. Только не знала, как бы это... А раз само вышло, то... Ничего, что вы без меня меня женили. Спросил Вэл. Это у нас в порядке вещей. Засмеялся Альтер. Кто не здешний и не знает, что нужно язык за зубами держать, частенько так встревают. Разводы не предусмотрены. не а, только смерть разлучит вас. Но я не стал бы торопиться. Если б вы не были предназначены друг для друга, не вышло бы ответить даже случайно, добавила Лави. Это, ну, считай, магия, если такое проще. Мы сами не понимаем, как это работает. Однако работает оно не первый век. Подхватил Альтер. А лезть в исправно действующий механизм из чистого любопытства никому не рекомендую. Словом, поздравляю вас, обретенные родственнички. Заберите свои ботинки. Раз, два, где третий? А, вот. И поцелуйтесь, что ли. Они стесняются. Так отвернись. Ты первый. Да ну вас. Сказала Талли и потянула Вэлла за руку. «Пойдем. Под дождем они хотя бы подсматривать не смогут». «Не уверен. Чего мы там не видели?» Крикнул вслед Альтер и снова получил подзатыльник от сестры. «Хватит уже, Лави. Последние мозги вышибешь. Славная вышла парочка, а?» «Не дурная», — согласилась та. «Как ты их вычислил? В университете повстречал и узнал, куда на практику поедут?» Не-а, это не я, а Эйгла. Она мне позвонила, и я прилетел взглянуть на такое диво. Погоди, а как она их распознала? Да вот так. Альтар улыбнулся. Она, скорее всего, взлететь физически не сумеет никогда. Разве только у кого на загривке, зато духом, уже сейчас может воспарять в такие выси, какие нам и не снились. Это у нее Тенсай. Та тоже умеет, но внучки. подмётки не годится. Так что после Инсай видящей в племени станет Эйгла. Тут и гадать нечего. Она своих людей никогда не бросит. Даже ради нас. Да и зачем кого-то бросать, если живешь бок у бок? Всегда можно в гости наведаться. Вот оно что! И ведь молчал. Лави занесла руку, но вместо очередного подзатыльника ласково погладила брата по взъерошенной голове. Ну, я не был уверен. «Так зачем болтать? -с -с -с. «Слышишь, что там за вопли снаружи?» Лави прислушалась и улыбнулась. «Ничего особенного. Просто эти двое, наконец-то, счастливы. И не вздумай подглядывать. В прадеда им годится, а туда же». «Что еще остается старикашкам вроде нас?» «Про бабушке Эдни этого не скажи. Особенно, когда у нее что-нибудь тяжелое под рукой. Снаружи их разговора не было слышно». Гроза почти ушла в другую долину, но погромыхивала изрядно, а дождь лил стеной. Я думал, тебе Альтер понравился. Зачем-то сказал Вэл, не выпуская талли. Боялся, вдруг взлетит, а там молния. Вот еще он слишком болтливый, а вдобавок сам подумай. Он же, деду твоему ровесник! засмеялась она, убирая с лица мокрые волосы. Но притворяется здорово, верно? «Да уж». «Отойди-ка». Талли решительно высвободилась из его рук. «Пока дождь, и никто не увидит нашего позора, попробуем». «Погоди, а гроза опасно же». «Не чуточки, только немножко щекотно, если молния заденет. Но тебя я буду держать вот так». Она прижала кулаки к сердцу. «Поэтому ничего не бойся. Если и рухнешь, то в озеро, Поплавать ты мост так, как оказалось». «Только обидно. Я и нырнуть могу, и взлететь, а ты нет». «Ничего». Вэлл отступил на несколько шагов. «Превращайся. Хоть рассмотрю, какая ты. А то ничего же не помню. И полетим скорее». «Вместе?» — серьезно спросила Талли. «Всегда», — ответил он.